Глава 14. Собрание слушает доклад разведчицы. «Я помню, как, совершая обход, добираюсь до камней. Помню, что отдыхаю там и слышу звук. Она пытается воспроизвести его мерное бурлящее гудение и тяжелый ритмичный плеск шур-шур. Я слышу плывущих взрослых и тягача, — говорит Долгощуп, — но это означает еще один звук. Захватчики, — объясняет широкохвост, — когда они плывут, слышны грибки, как у каменщиков, но еще и удары хвоста». Можем мы изучить, как плавают твои каменщики? Водошу является Дрнолап. Ну, разумеется, отвечает Широкохвост после схватки. Какой ещё схватки? Захватчики идут сюда, чтобы драться, мягко объясняет Долгощуб. Что? Зачем? Похоже, Дрнолап раздрадован новостями. Хотят похитить каменщиков Широкохвоста. Это невозможно. Я ещё должен узнать, каким им удаётся стоять прямо без панциря, возмущается Дрнолап. Именно поэтому мы дерёмся с захватчиками, говорит Долгощуб. «Сколько их ты слышала?» Обращается Широкохвост к разведчице, отчаявшись вернуть разговор в прежнее русло. «Двадцать два взрослых, большой тягач и, наверное, двенадцать других». «Взрослые-то разбойники и дикая молодь», — поясняет Широкохвост. «У них есть копья и сильные клешни. Это все». «Мои люди помнят много схваток с разбойниками», — говорит Долгощуп. «Налетчики смелы, когда они сильнее. Стой против них, не дрогнув, и они побегут». Слышен громкий шорох и звуки ударов. В комнату входят трое каменчиков. Каменчик второй поднимает переднюю ногу. Приветствие. Взрослый строит запись сражения. Да, отвечает широкохвост. Мы знаем, как сражаться с бандитами, но не с захватчиками. Можете вы сказать нам, чего ожидать? Каменчик совещается со своими товарищами прежде чем ответить. Захватчики нести. Долгая пауза и новое совещание. Копьё, инструмент, ударять взрослого один кабелтов. Как это возможно? Вмешивается долгощуп. Ни одно существо, даже пришельлец, не сможет унести копьё длиной в кабелтов. Может, мы чего-то не понимаем, говорит Широкохвост и обращается к Каменщику. Как копьё может быть длиной в кабелтов? Не копьё, толкать, копьё, плыть, ударять зрослово или копьё плыть громкий звук. Научное общество Горкой воды слушает замешательство. Звучит как нелепица, наконец говорит Дорналаб. Широкохвост просит Каменщика второго показать, что он имеет в виду. Следует впечатляющая демонстрация. Чужак берет разные предметы и с помощью верхних ног толкает их через воду. Конечности взрослых особей для этого не приспособлены, так что научное общество находит зрелище весьма занимательным. Я думаю, имеется в виду стреломет. Угадывает широко хвост. Долгощуп велит принести несколько стрелометов и показывает их каменщикам. Те возбужденно переговариваются, и каменщик второй несколько раз говорит «да». «Ну, если это все, чего стоит опасаться, риск невелик», — говорит Долгощуп. Стрелымёте опасны для тонкокожих существ, вроде каменщиков и захватчиков. Но мой панцирь не пропустит стрелу, разве что стрелять будут с очень близкого расстояния. Но широкаквост такой, что беспокоит. Я помню нападение на висячий дом. Захватчики сделали так, что каркас спин разлетелся на куски. Может, каменщики имеют в виду именно это? Каменщик второй может преувеличивать, а может и нет. Широкаквост оборачивается к каменщику второму. Пускать стрелы на кабельтов. два кабельтова старательно отвечает тут стрела плыть кажется я понял говорит черкаховст повернувшись к собесту у захватчика есть оружие стрелы которого могут плыть как плавучие домками щика, но меньше затем они разрываются как труба со слишком тонкими стенами это может быть по-настоящему опасно я могу представить такое оружие говорит долгощуп в битве я стою далеко от врагов убивая их такими стрелами но они не могут ударить в ответ потому что не дотягиваются Общество обдумывает эту идею. Те из них, кто занимается ремеслом, заинтересованы, представляя, как можно применить подобное оружие для защиты поселения от налётчиков. Владельцы уединённых поместий, такие как Долгощуп, наоборот, воображают бандитов, способных убивать защитников издалека. Мы должны поступить, как при охоте за быстрыми плавунами, говорит Держихватка. Сидеть тихо, ждать, пока не подойдут, потом хватать. Широкохвост нас скоро переведёт к каменщикам на наиболее важной реплике. Каменщик, голова, молчать. Высказывается каменщик первый. Захватчик, голова, молчать. Широкохвост напоминает остальным. У захватчиков есть то же тихое чутье, что и у каменщиков. Они могут обнаружить нас, не посылая импульс. Чтобы скрыться от них, недостаточно просто сидеть тихо. Роб широкохвостом разместили с далекого авангарда, чтобы первыми увидеть или услышать приближение шолинов. Если нападавшие захотят сохранить тишину, им понадобятся фонари, чтобы держаться вместе и видеть дорогу. Если же они не станут зажигать свет, то время от времени им придется пробивать пространство активными эхосигналами. И в том и в другом случае один из разведчиков их заметит. Руба пришло на ум, что всего несколько дней назад он свихнулся бы, сидя в полной темноте и молчании на дне океана. Сейчас это его почти не напрягало. Он специально выбрал неудобное место, чтобы впивавшиеся в бёдра и грудь камни не давали заснуть. Фримен пошарил вокруг, нащупывая копьё двухметровый шест из какой-то местной деревяшки, больше напоминавшей биологическое стекловолокно. Тот заканчивался острым, коблевидным наконечником, выточенным из обсидиана. И если всё пойдёт по плану, вскоре Руб собирался всадить это остриё в тело Шолина или в рога Илматорианина и попытаться задеть жизненно важные органы. до Шолинского ультиматума или даже в первый туристический период их жизни в ракушке, такая мысль показалась бы ему бредовой, как идея откусить большой палец собственной руки. Если не считать пары мелких ссор в старшей школе до пьяной потасовки в колледже, за которую до сих пор было стыдно, Робу еще ни разу не приходила в голову мысль сознательно причинить вред другому живому существу. Сейчас же эта идея не вызывала отторжения. Он был зол на Шолина в практически с той минуты, как Гишора и Тижес переступили порог станции. Теперь он, по крайней мере, даст выход этой злости. Конечно, он волновался за себя и Алисию. Почти любое ранение здесь было смертельным, а она наверняка ринется в гущу событий с таким же двухметровым копьем в руках. Ладонь свободно лежала поверх древка, готовая сражаться в любую минуту. Что-то привлекло внимание роба. Еле видна искорка в темноте. Нет, две искры. Очень маленькие. или они просто находились слишком далеко. Он повертел головой, надеясь получить перспективу. Искрки были на месте и теперь казались зеленоватыми звёздами. Робд дотянулся до широкого хвоста и по памяти простучал: "Зрослай идти". Эльматарянин издал тихий щелчок, подтверждая, что понял, и они заторопились на оборонительные позиции вокруг источника горкой воды. Не решаясь зажечь фонарь, Роб прицепился к верёвке, привязанной к снаряжению широкого хвоста, и изо всех сил старался не отставать. Они прошли широким зигзагом, время от времени останавливаясь. Широкохвост посылал осторожный сигнал затаившимся наднебайцам. Где-то с четверть до гощуповых домочадцев залегли тут и там на илестом дне в метрах 100 от купола источника под тонким слоем грязи и старых сетей. Элиментаряне умели маскировать свои эхообразы, но людям пришлось постараться, чтобы сделать их неразличимыми для шулинов. Как научить тех, кто не видит, укрываться от взгляда? В конце концов было решено прикрыть их сверху и надеяться на лучшее. По плану замаскированные бойцы дожидались, пока противник не подойдет вплотную, и неожиданно нападали. Если верить широкохвосту, такая тактика описывалась во многих инватарских пособиях по воинскому искусству. Впрочем, можно было рассчитывать, что ни пришельцы Шолины, ни полуграмотные бандиты этих книг не читали. Над головой Роб постоянно слышал слабый гул источника горькой воды. Вокруг сердцевины владений Долгощупа были натянуты высокие сети. Тоже обычная тактика против дикарских набегов. Нападавшие либо пытались пробраться сквозь них, и здесь их встречали защитники с копьями, либо проплывали над сетями, подставляя плохо защищённое брюшко посылаемым снизу стрелам. Вскоре как Вост просёк колпаруль, и один из подмастерив долгощупа отвязал сеть, впуская их внутрь. Здесь Роб покинул друга и направился по указателям туда, где ждали его дроны. Два из них всё ещё были на ходу, и весь прошлый вечер Роб потратил на то, чтобы превратить их в оружие. Бронированный дрон сам по себе не игрушка. Не имея возможности начинить их взрывными снарядами, Фримен ограничился тем, что прикрепил к мордам над объективами камер два самых крупных анатомических скальпеля из запаса в Алисии. Когда за кольцом сетей завяжется схватка, Роб направит дронов в ее гущу и попытается достать как можно больше шоленов. Несколько продырявленных гидрокостюмов или перерезанных воздушных шлангов, несомненно, станут подспорьем в битве. Он накрылся камуфляжной сеткой, незачем светиться перед шоленами, и активировал соединение с дронами. Несчастные рыбоподобные роботы работали великолепно, хотя очередное техобслуживание было просрочено на несколько недель. Совсем скоро они превратятся в металлолом и останутся ржеветь в Эльматарском придонном иле. Осип со своей субмариной уже исчезли. Спор был долгим, но в конце концов Полашникова удалось убедить, что их последняя и самая большая ценность ни в коем случае не должна находиться рядом с местом боя. Если шолины захватят остальных, Осип решит сам: сдаваться ему или продолжить войну. Роб знал, что Осип никогда не оставит Мишку в лапах врага. Он рассчитывал, что тот найдёт способ затопить лодку, а потом сдаться, не становясь капитаном Немо. Роб протянул руку и нашарил копью. До этого тоже может дойти. Через локальную сеть он послал Алисе короткое сообщение. И тут: "Люблю тебя". Чёр ахвостый долгощуп совещается у загородки с сетьей. Ты уверен, Где-то чутко комишка первого слышат их, они приближаются. Здесь всё готово, остаётся только подать сигнал. Долгощук похлопывает по сигнальному устройству. Оно похоже на обычную трещотку на рукоятке толщиной почти с ногу широкохвоста. Когда она трещит, слышно, наверное, даже в бесконечном изобилии. Я предлагаю подождать, пока они не достигнут сетей, говорит широкохвост и сразу жалеет о сказанном. Я помню ни одно сражение, отрезать долгощук Прошу тебя не читать ни натаций как под монастырю на моей же собственной земле. Я не хочу оскорбить. Конечно, нет. Все мы держим кляшни наготове. Ты голоден? Возле домового канала сложена кучей ды. Перед дракой каждый должен быть сытым и сильным. Я сыт. Тогда давай слушать. Они ждут молчанием. Широко хвост слышит, как теченье колеблет сети, шорохи источника и шипение воды, вытекающей из прохудившихся труб. Растабivшись, он различает и более отдалённые звуки. Один из подмастерив нетерпеливо переступают у сетки высокий гул, который иногда издают каменщики, тихие щелчки падальщиков, ползущих вокруг дома, и очень далеко, но различимо, потрескивание льда над сводами мира. А потом он слышит врагов. Они примерно в трёх кабелтовых. Зроствые разбойники беспечно обмениваются импульсами. Устройства захватчиков издают мерный гул, сами захватчики плывут шумно. Старая поговорка гласит: слабый сидит тихо, пока сильный шумит. Сейчас происходит именно так. Но есть и другие мудрые слова. Шумный плавец в скорости замолкает. Широкохвост вспоминает, как часто вывязывает их на смотке, когда учится писать. Пусть источник горкой воды принадлежит долгощупу. Широкохвост не может перестать думать, что защищает свою собственность. Каменщики его открытия, а защитники с прислуживающими им бандитами хотят забрать их у него. Он не позволит. Широкохвост поднимает копьё и ждёт шанса воткнуть его в чей-то корпус. Тиша сбыла в отчении, хоть казался и бесконечным. Два дня среди бескрайней чёрной воды в герметичном костюме, переполненном запахом иогниевого страха. Она еле поспевала за элементарянами и командой Ироны. Бульона, который производил репликатор-скафандра, не хватало, чтобы насытиться, и ещё никогда его вкус не казался ей менее натуральным. Время от времени Ирона включал лазерное соединение, чтобы поднять боевой дух. Люди угроза для этой планеты, рыча лун. Мы должны выгнать их прочь. и вернуть ей чистоту и непорочность. Все наши усилия направлены на это, мы не можем проиграть». Тижес с неприязнью отметила, что даже стражи больше не приветствовали его восторженными криками, хотя никто из них не думал оспорить согласие. Стражи отбирал сам Мирона, и все они разделяли его преданность идеалу невмешательства. Военный отряд прошел мимо кладки ветхих камней, давно заброшенных и, очевидно, обработанных инструментами ильматариан. «Странно», — думала Тижес. Но когда живёшь в мире, где всё, даже скалы кем-то создано, это ободряет. На её родной планете слишком много усилий прилагалось для уничтожения любых следов прошлого, тщательно поддерживалась иллюзия девственной природы. Она взглянула на дух огромных местных животных, которых вели в поводу их союзники инматариане. Это были красивые существа по форме, чем-то напоминавшие самолёт, чешуящие теми дельтавидными крыльями и развёрстыми ртами, похожими на воздухозаборники реактивного двигателя. Одну из них тянула сеть, наполненную провиантом для илмотариан. Другое таинственный груз, который Мирона и юн не допускал. И если верить навигационному дисплею, до илмотарского поселения, где скрывались люди, оставалось около 800 м. Мирон объявил привал, когда они взобрались на невысокую гряду, дававшую хороший обзор. Тирес велел он по закрытому соединению: "Скажи илмотарянам подготовиться, когда я дам команду, пусть идут вперёд и нападают на комплекс". А я Куда ты отправишь меня? Оставайся при мне. Ты нужна в качестве переводчика. Ирунам не кажется, мы должны дать им последний шанс сдаться. Вдруг увидишь, сколько нас людей прекратят борьбу. Боюсь, дело зашло слишком далеко. У землян была возможность сложить оружие, и они ею не воспользовались, не думая, что они сделают это сейчас. Глупо предупреждать их о нашем прибытии. Неужели ты действительно хочешь с ходу ввязываться в драку? Разумеется, Все существа, обладающие моралью, считают войну ужасным злом. Но у нас нет другого способа защитить этот мир. Теперь я хочу, чтобы ты замолчала». Тижесть чувствовала, как ее скафандр пропитывается феромонами гнева, но заставила себя закрыть рот, стоя неподвижно, пока система очистки воздуха не выветрила их. Изолированные в своих костюмах, они с Иройнами могли общаться только посредством звука, так отстраненно и жестко, словно были людьми. Двое погонщиков из элематарян подвели тягача Кироня с другой стороны и начали отвязывать странный груз. Тижа тихо приблизилась, чтобы взглянуть, пока начальник и стражи готовились к бою. Тягач волочил от самой хитуды два больших цилиндра обтекаемой формы, снабжённых пропеллерами и маневровыми плавниками ближе к хвосту. Их должны были доставить с поверхности в партиях другого оснарежения, но Иронно держал это в тайне. Что это? Гигантские импеллеры, но у них нет ни пульта управления, ни рукояток.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 Корабли подводные лодки в местных океанах оснащались самодвижущимися взрывными устройствами, очень похожими на увиденные ей сейчас эти торпеды. Тижес лихорадочно пролистала файлы, пытаясь найти информацию о последствиях применения этих устройств. Такие сведения оказались с по горкой иронией в описании военных технологий землян. Она торопливо произвела вычисления, не сдержала испуганного вопля и для верности повторила расчёт. Её костюм пропитался запахом страха. «Ирона». Тижес с трудом пробиралась по дну, туда, где стражи собирались для последнего тактического совещания. «Ирона, я должна возразить, мы не можем использовать эти взрывные устройства». Начальник активировал закрытое соединение, и Тижес услышала раздражение в его голосе. «Не нужно разглашать каждую деталь нашего плана. У людей есть дроны, и спасибо твоей беспечности нас могли подслушать. Назови взрывную силу этих устройств. Сперва объясни мне, почему я должен перед тобой отчитываться». Экспедицией командую я. Ируна, я боюсь, ты не понимаешь, насколько разрушительна сила этих предметов. Волна подводного взрыва может убить или покалечить всё живое в радиусе нескольких сотен метров. Я прекрасно это осознаю, Тириз. Именно поэтому заказал их и доставил сюда. Прошу тебя, не мешай мне. С этими словами Ируна отключил соединение и вернулся к разговору со стражами. Тириз была потрясена. Ирона собирался использовать торпеды, способные затопить океанский корабль, чтобы убить троих человек? Это казалось невероятным. Сознает ли он, сколько Ильматариан погибнет? А потом Тижес поняла. Конечно, он все осознавал и более того, планировал. Аборигины вступили в контакт с землянами и, по мнению Ирона, испорчены, запятнаны, заражены знаниями о вселенной, лежащей за слоем льда. Он собирался убить всех, чтобы вернуть Ильматар к первозданной невинности. Нужно его остановить. Ктиж сразвернула, стараясь обратно к торпедам. Может, их можно отключить? Она успела проделать не больше 10 м, когда два стража схватили её, прижав руки к телу и повалили на дно. Они завели верхние и нижние конечности ей за спину и связали шнуром. Ктиж взбаролась и извивалась, но стражи были моложе и сильнее её. Ируна перевернул подчинённую на спину и ткнул наконечником многофункционального инструмента в динамик её шлема. Она услышала хруст пластика. Не хочу, чтобы ты отвлекала аборигенов или предупредила людей, сказал он. Можешь подождать окончания битвы здесь. Если у меня будет хорошее настроение, возможно, я заберу тебя обратно на станцию. Тижа включила лазерное соединение. Кто будет разговаривать с эльматорянами, если ты оставишь меня здесь? У меня есть твои заметки. Уж как-нибудь прикажу им вперёд, когда придёт время. Тижа перешла на открытую связь. Слушайте все. Ирона хочет применить взрывные устройства против аборигенов поселения. Десятки илматарян погибнут. Вы не можете это допустить. Прошу тебя, не унижайся, сказал Ирона. Они все знают и понимают оперативный план. Мы достигли согласия. Все разделяют мнение, что лучше допустить гибель нескольких илматарян, чем видеть, как люди разоряют эту планету, а аборигены перенимают их методы. Я не согласна. Согласия нет. Тижис попыталась освободиться, но стражи были обучены усмирять и обездвиживать нарушителей закона. «Ты не можешь проигнорировать мои возражения?» «Скажи, почему?» – спросил Ирона. «Ирона, твой план выглядит...» Тижис остановилась, подыскивая нужное слово, и, наконец, нащупала нечто архаическое и категоричное, моральное суждение в арварские времена, обрекавшее тысячи шолинов на гибель в войнах. «Ты не прав!» Повисло молчание. Всех ошеломило сказанное. Наконец заговорил Ирона. Ты унзила себя достаточно тишес. Замолчи, нам нужно идти. Они переключились на закрытое соединение и отплыли. Тижес продолжала бороться, металась и пыталась доползти до торпед. Она кричала, пока не заболели уши, но её крик не выходил за пределы шлема. Пыталась дозваться хоть кого-нибудь по лазеру. Наконец, обессилев, тижес опустилась в холодную грязь. Суставы болели, шнур врезался в запястье. Может, костюм прорвётся и позволит ей умереть? Доктор Викрам Сен подождал, пока отряд уйдет достаточно далеко. На Хитуде еще оставались двое шоленских солдат. Он прошел на кухню и заварил себе чай. Выпил его, потом выбрал из стойки самый крупный разделочный нож и прошел в маленький штаб, примыкавший к кают компании. Обратил внимание, что руки совсем не дрожат. Один из пришельцев оказался здесь. И это была она. Сидела и следила по дисплею эхолокатора, не возвращается ли отряд. Доктор Сен заранее почитал материалы по шоленской анатомии, поэтому уверенно направил нож ей в шею справа от позвонка, чтобы острие прошло между костью и мышцей, попав в правый нервный ствол. Шоленка вскрикнула. Звук был похож на воронья карканье и дернула левой нижней рукой. Удар пришел со Сену в бок, и он услышал, как сломалось ребро, прежде чем это почувствовал. Шоленка попыталась стать, но упала. Ей парализовало правую сторону тела. Сен цепился в стул и ударил им сверху вниз, еще и еще, не заботясь, куда попадет. Она пыталась блокировать удары левыми руками. Каркас стула из тонких алюминиевых трубок практически сразу погнулся, но сын этого не замечал. Отчаянно сопротивляясь, Шулинка попыталась сделать подсечку единственной здоровой ногой. Удалось. Они тянули стул друг у друга, пока наконец страж не ухватил его левой нижней рукой и не отбросил в сторону. Сын ударил её ногой по лицу, но она укусила его. Крепкие зубы хищницы прорвали тапку и плоть, скрежетнули по кости. Сэн двинул другой ногой ей в глаз и сумел освободиться. В общей комнате оставались еще стулья, в кухне другие ножи. Второй Шулин вынырнул из перехода во второй блок и увидел, что происходит. Он достал оружие из нагрудной кобуры, когда Сэн тянулся к стойке с ножами. Пуля попала доктору в плечо и в экран равнодушно подумал, не повреждены ли крупные артерии. Вторую пулю, аккуратно вошедшую в затылок, он уже не почувствовал. Широкохвост слышит, что разбойники всё ближе. Их около дюжины, все крупные и хорошие пловцы. Они уверенно наступают, выстроившись в линию и не пытаясь спрятаться, движутся примерно в длину тела над дном. Пол кабельтова. Сейчас они должны быть над затаившимися стрелками. Слышит ли Идолгощуп, почему не сигналят тревогу? Широкохвост нетерпеливо сжимает копье. Звук сигнальной трещотки заставляет подпрыгнуть. Он настолько силён, что кажется, будто хрустит раскалываясь его собственный панцирь. Звук возвращается эхом, позволяя отчётливо представить поле битвы. Бандитов 14 они образуют линию, концы которой чуть выдвинуты вперёд. Он не знает, случайность это или намеренная тактика, но именно так выглядит классическое военное построение. Защитникам приходится сражаться сразу с двумя клешнями противника, тогда центр построения может отрезать их друг от друга или сбиться в кучу, что создаёт опасность окружения. Но вот дно под нападающими и позади них взрывается водоворотами клещни и ила. Прятавшиеся бойцы обнаруживают себя. Линия распадается на отдельные схватки. Ферракохвост вспоминает, как Долгощуп говорил шедшим в засаду. «Наносите удар быстро, потом бегите. Не медлите, не давайте себя окружить. Если они разделяются, чтобы преследовать вас, тем лучше». Трое из пятерых помнят этот совет. Всё, как вос слышат, как копья вонзаются в панцирь, когда они бьют в незащищённое брюшко или сзади между спинными пластинами. Слышны крики боли и ярости. Затем три бойца поднимаются выше и несут к загородке из сеток с разозлёнными бандитами на хвосте. Двоему тянуть не удаётся. Жесткохвоста окружили четверо. В открытой воде они налетают со всех сторон своими злыми воплями и злобным пощёлкиванием. Он отбрасывает одного, поворачивается к другому, но удары сыплются отовсюду. Жесткохвост отбивается все медленнее и с меньшей ловкостью. Один из бандитов наскакивает сзади и заломывает его к лишню до тех пор, пока не раздается отвратительный треск. Жесткохвост кричит от боли. Теперь на него набрасываются все четверо, захватывают, ломают и наносят удары, пока он, безжизненный, не опускается на дно. Короткоустке повезло немногим больше. она слышит, как разбойник приближается сверху и понимает, что не успеет удрать, поэтому припадает к дну и поднимает копьё. С прикрытым брюшком и поджатыми ногами её нелегко достать. Не каждый удар пробьёт панцирь, не каждый разбойник рискнёт сунуться под копьё. Двое бандитов кружат над ней, пытаясь заставить перевернуться, но она припадает к земле и пятятся, держа оружие между собой и нападающими. Наконец, один из них опускается на дно, поджимает клешни и бросается на добычу. Короткоуска бьёт изо всех сил в центр головного щитка, и ей удаётся продырявить панцирь. Бандит испускает последний крик. Удар повредил камеру резонатора, теперь он нем и глух. Однако наконечник копья застрял в панцире, и пока Короткоуска пытается его высвободить, второй бандит пикирует ей на спину и внзат клешню в одно из правых сочленений. Она вырывается и хочет уплыть, но разбойник быстрее и настигает её прежде, чем она добирается до сети. С повреждённой клешнёй Короткуска не может держать копье. Они схватываются в рукопашную, потом слышен треск раскалываемого панциря, и Короткуска перестаёт двигаться. Кужесу широкого хвоста она не мертва, и её тихие сигналы по-прежнему слышны, пока бандиты не добираются до сети. Роб опасался включать фонарь, чтобы не выдать своё местоположение Шулиным, но ориентируясь на пассивный эхолокатор, мог получить смутное представление о битве. Треск сигнального устройства едва не разорвал его барабанные перепонки, даже при том, что гидрофон автоматически приглушил звук, и на дисплее лицевой панели отобразились размытые силуэты, поднимавшиеся с дна, чтобы вступить в схватку с пришельцами. Через какое-то время Роб заметил кое-что интересное. Все силуэты на поле боя за сетью выглядели очень похожи. Всех эхолокатор определял как твёрдые сегментированные объекты, ильматиане в панцирной броне. Где же тогда Шолины? Пришло время Роберта Фримена сыграть свою роль. Он активировал первого дрона и направил его назад, к главному термальному источнику в центре поселения, в надежде, что столб поднимающейся воды замаскирует шум маленького моторчика. Дрон оставался в потоке, пока не поднялся на 200 метров над уровнем дна. А Роб приказал ему заложить над полем битвы широкий вираж в том направлении, где впервые показались нападающие. Не оставались ли Шолины все еще там? Есть. Камера дрона выхватила россыпь бледных, желто-зеленых огоньков на дне позади невысокой гряды. Восемь шулинов в гидрокостюмах со слабо мерцающими проблесковыми маячками. «Попались!» — пробормотал Роб. Четверо шулинов выстроились в ряд вдоль хребта. Очевидно, сидели на корточках. В мутном свете было видно, что у них есть оружие. Те же микроторпедные оружия, с которыми они напали на ракушку. Рубо казалось диким, что шулины ждут в стороне, не вступая в битву, но затем гидрофон дрона уловил слабый свист. Он проверил эхолокатор. Илматоряне-нападающие вот-вот должны были достичь сети. У него оставалось мгновение, чтобы прокричать предупреждение перед взрывом. Ширококвод поджимает ноги и готов пронзать нападающих копьём через сеть, когда мир наполняется звуком ещё более громким, чем сигнальная трещотка долгощупа. Он ощущается всем телом сразу. Такое чувство, что голова разлетается на куски. После болезненной вспышки наступает тишина. Он оглох. Широкохвост постукивает по передней части собственной головы и слышит приглушенный отзвук, но это все. Что-то держит его копье. Он с усилием дергает и освобождает его. Тычок вперед обнаруживает впереди что-то мягкое. Сеть разрушена. Нападающих тоже должно было оглушить, а Широкохвост привык сражаться без слуха. Он водит копьем из стороны в сторону, затем направляет его вперед, надеясь, что на острие наткнется один из врагов. Мир постепенно возвращает очертания, но каждый звук теперь сопровождается вспышкой боли. В двух длинах тела впереди и справа обнаруживается крупная самка. Она медленно двигается с вытянутыми клешнями, ощупывая все вокруг. Похоже, она начинает слышать в тот же момент, что и он, и сразу бросается в атаку. В сороках хвост поворачивает копье, ударяя ее тупым концом по голове, и останавливается достаточно далеко от себя, чтобы успеть развернуть оружие и подготовиться к драке. Она пытается отбросить конец копья клешней и бросается вперед, но широко хвост отходит в сторону, по-прежнему держа наконечник между ней и собой. Он бьет ее в голову, пытаясь оттолкнуть, но самка остается на месте и копье лишь царапает панцирь. Она бросается вперед, прежде чем он успевает отвести острие, и теперь он почти в пределах досягаемости ее клешней. Разбойница поднимает клешни, набрасывается на широкохвоста, метя в его спину сверху вниз, надеясь отыскать в панцире слабину. Он складывает клешни и рвётся вперёд, подводит свою голову под неё и затем толкает. Чувствует вспышку боли у хвостового плавника. Одна из клешней попадает в цель, но это больше злит, чем причиняет вред. Широкохвост изо всех сил врезается в бандитки в подбрюшье, и она наконец отрывается от земли. Теперь они оба свернулись клубком, один вокруг другого. катается по дну. Широкохвост чувствует, как мыщные клешни захватывают его хвост. Она пытается его сломать. Пытается, и он чувствует, как напрягается его панцирь. В отчаянии он тянется острьём клешни к её брюшку, но разбунница двигает ногами, не давая ему найти брешь. Давление на спинной панцирь почти невыносимо. И вдруг она дёргается и разжимает хватку. Широкохвост чувствует, как его тело оседает на дно и вкуску крови в воде. Кто-то не крупный опускается рядом с ним. И выдергивает копье из спины бандитки. По запаху он узнал держехватку и произносит: "Спасибо". Роп подождал, пока перестанет звенеть в ушах, и рискнул так и оглядеться, подсветив себе фонарём. Там, где микроторпедный залп ударил по столбам распоркам, в сетевом заграждении виднелись четыре большие дыры. Эльматаряне собе их сторон бестолково метались, очевидно, потеряв ориентацию. Звук такой громкости должен был подействовать не как вспышка света в глаза. Один из ильмов неподвижно лежал на дне. Робт не мог сказать, был это кто-то из долгощуповых слуг или нападавший. Пора положить этому конец. Он запустил второго дрона, снова использовал для прикрытия столб воды над источником. Пока тот добирался, Робт переключился на связь с первым дроном, державшим позицию над лагерем Шолина. Цель он выбрал почти на угат. тусклый зелёный огоньёк в ряду шөлинских солдат, третий слева. Робб выставил метку и послал дрона в пеке. Сигнал поступал с задержкой, так что он мог только наблюдать на статичных кадрах, как шөлин постепенно остановился больше и чётче. Выбранная жертва должно быть услышала приближение дрона, и на последнем отчётливом кадре шөлин оборачивался, лицо его было неразборчиво за стеклом шлема, рот открыт. Дальше изображение зарябило помехами, среди которых прорывались отдельные размытые кадры. Наконец связь вообще оборвалась. Достигли дрон в цели. Может второй сумеет прояснить ситуацию? Роб переключил каналы и направил свое последнее орудие к северу по широкой дуге. Если первый дрон атаковал сверху, пусть второй крадется по дну. Подведя дрона ближе к позиции врага, Роб задал режим «Рывок и замри», стараясь оставаться незамеченным как можно дольше. Скоро дрон оказался в нескольких десятках метров от позиции. Камера фиксировала маячки Пассивный эхолокатор определил восьмерку шюлинов. Огневой расчёт с микроторпедными ружьями переменил положение, разделившись на пары. Один смотрел в сторону владения долгощупа, второй прикрывал спину. Хорошо, что сумел добиться хоть чего-то. Роб вне знал, было ли шевеление противника в добру. Пора задействовать новый трюк. Может, туда соизбавить их от боеприпасов или ещё чего-нибудь нужного, либо разведать, кто всем заправляет. Роб перевёл дрон метров на 20 за линию огня. Эхолокатор обнаружил тут двух скотин, которых широкохвост называл тягачами, привязанных к скале, и одного эльматарианина для охраны. Роб не решился подпустить дрона слишком близко к кильму. Слух от его был намного лучше, чем даже у усиленных шоленских гидрофонов. Прямо перед животными камера засекла слабое свечение. Медленно и бесшумно Роб направил дрона к нему. Хорошо выдержанный статичный кадр продемонстрировал два лежащих на дне длинных цилиндра. На боку одного тускло светилась индикаторная панель. Самодвижущиеся грузовые контейнеры, подумал Роб. Это означало, что у врага достаточно припасов, чтобы при желании сражаться день напролёт. Проделать ведь такую штуку с помощью одинокого дрона с ножом не получится, поэтому Роб двинулся дальше, ища что-то, чем можно нанести вред. От новой серии оглушительных взрывов широкохвостоу хочется свернуться в шарик. Он вцепляется в скалу, на которой сидит И надейся, что чувства успеют вернуться до того, как какой-то дикарь вонзит в него клешни. Кто-то постукивает его по хвосту. Возвращайся к дому. Это держихватка, она тянет его за усик. Широкок вод пробует воду и начинает пробираться к источнику, ориентируясь на температуру воды и содержание минералов, пока не натыкается на один из указателей и далее следует по нему. Он спотыкается отчёт от тела. Его запах знаком. Это бандит грубахват. Широкохвост не может представить, чтобы разбойники забрались так далеко и предполагает, что тело забросила сюда взрывом. Из любопытства он ощупывает ремни на мертвеце и находит каменную коробочку, прячет её в собственную сумку. Я помню, как отказываюсь за неё платить, теперь получаю бесплатно. Плохой из тебя торговец, говорит он трупу. Слух постепенно возвращается, и Широкохвост прислушивается. Сетевая загородка разрушена, с полудюжины бандитов перебираются через обломки. Пора возвращаться к дому. С каменными стенами за спиной даже небольшая группа княжников и подмастерьев сможет удержать сколько угодно разбойников. Правда, широко хвост задумывается, как противостоять плавучим взрывающимся снарядам. В ушах Роба еще звенело после второго залпа, когда какой-то Ильм постучал его по шлему. Поскольку он не попытался распотрошить Фримена клешнями, Роб решил, что к нему пришел союзник. Слова перевел сообщение «Каменщик плыть строение». что было похоже на приказ отступать. Он стукнул есть по нагрудной пластине собеседника. Внутри дома он не сможет поддерживать соединение. Пора второму дрону совершить свой подвиг. Роб проверил эхолокатор беспилотника и обнаружил невдалеке крупный движущийся объект. Кто-то барахтался или очень неуклюже пытался плыть. Камера дала расплывающийся на пикселе кадр с Шолленом и зевающимся на морском дне. Что за черт? Роб направил дрон ближе. Это действительно был Шоллен. Он лежал на дне, и его конечности были странно вывернуты. Верхняя две пары стянутой за спиной, ноги вытянуты параллельно хвосту. Шолин связан по рукам и ногам. Это плинник. Какого чёрта пришельцам понадобилось связывать друг друга посреди битвы? Опять их сексуальные штучки. Проще всего было ударить Шолина укреплённым на дроне ножом по горлу, сразу под кольцом шлема. Пусть захлебнётся водой и кровью. Роб обдумал этот вариант и завёл дрона к плиннику за спину. Если командующий наступлением посчитал нужным связать одного из своих, перерезать мятежнику путы будет хорошей идеей. Тиже почувствовала, как что-то тычется ей в ладони. Местное животное? Она перестала извиваться. Может, оно переползёт туда, где она сможет его разглядеть? Тиже почувствовала, как верёвка на верхних запястьях хлопнула. Это существо освободило её. Она дотянулась до ножа и перерезала веревки на нижних руках и ногах, потом обернулась посмотреть на своего спасителя. Это был дрон землян с простым лезвием, укрепленным на носу. Зачем он освободил ее? Времени не было. Динамик шлема сломан, поэтому она закричала так громко, как только могла, надеясь, что звук пройдет через ее капюшон и толщу воды. «Уведите всех из жилища! Ирона хочет вас убить! У него торпеды огромные! Бегите!» Тижес не стала ждать ответа. не знала даже, понял ли ее человек, управлявший дроном. Она сама пробралась с торпедом по дну. Суставы обеих рук онемели и ныли, а в медицинской системе гидрокостюма почти закончилась обезболивающая. Тижес затребовала большую дозу стимуляторов и феромоны, укрепляющие веру в себя, надеясь, что они ей помогут. Торпеды находились там же. Тижес попыталась подключиться к системе управления, но и Рона предусмотрительно заблокировал от нее командную сеть. Что ж, Если технологии не работают, может справиться что-то более примитивное. Тжес сделала многоцельник узким и острым и ударила им по контрольной панели торпеды, крошила индикаторы, сенсоры, всё, что выглядело достаточно уязвимым. Прочный пластик сопротивлялся, но она вогнала остриё в щель и давила изо всех сил, пока не услышала долгожданный щелчок. За панелью находился запечатанный в пластик блок микросхем. Тжес начала колотить по нему, держа инструмент обеими нижними руками и налегая всем телом. Ее костюм смердел агрессией, и она находила в этом странное удовольствие. Тижес выдрала с корнем фрагменты микросхем и ощупала отсек изнутри, ища, что сломать еще. Перерезала тонкую трубку, похожую от гидравлической системы, и с упоением смотрела, как жидкость вытекает из нее в океан, будто кровь. Достаточно. Пора заняться второй торпедой. Тижес перебралась к ней и размахнулась, но та вдруг начала гудеть и приподнялась на дно. Тижес прыгнула на нее сверху, стараясь своим весом прижать ко дну, Но торпеда рванула вперёд, а затем начала вращаться, скидывая её вил. Когда Шуленко поднялась, та уже была в метрах 10 и взмывала всё выше, ускоряясь. Тигр вспоплыл за ней, но снаряд без труда её опередил. Через полминуты впереди вспыхнуло, и от взрывной волны Тигр с кубарем прокатился с десятков метров подну. остановилась, подождала, пока сонар гидрокостюма и инерциальная навигационная система придут в себя, и задумала, что делать дальше. Ирона выиграл битву, это очевидно. Даже если кто-то из землян и их союзников эльматариан уцелел, стражи легко сломят сопротивление. Ти же смутно сознавала, что и сама не проживет долго. Даст Ирона себе труд вернуть ее на шалину для разбирательства или просто отправит ее тело в плазменную печь вместе с убитыми землянами, и ее пепел будет пятнать поверхность эльматара еще несколько сотен лет. Когда одна из стражей нашла её, Тижес покорно последовала к разрушенному поселению, где Ирона и остальные что-то искали в руинах. В воде висела неулёгшаяся в звезь. Казалось, что всё покрывает плотный туман. Капсула подъёмника лежала на боку, открывая развёрстёе входное отверстие, и её заполняла вода. Передняя половина аборигенной постройки разрушилась, и Тижес увидела, по крайней мере, четыре трупа ильмотариан, раскиданных взрывом. Она не знала, были ли то союзники Ироны или те, что помогали людям. «Ты проиграла», — сказал Ирона, заметив ее. «Нам осталось собрать артефакты землян и записи аборигенов. Потом мы вернемся на базу и закончим ее демонтаж». «Я свидетель этого преступления», — Грюмя ответил Тижес. «Я уведомлю согласие о том, что вы сделали. Скажи, велишь ли ты стражем убить и меня тоже? Я хочу это знать». «Не вижу необходимости в дальнейшем насилии», — бросил Ирона. Даже не чуя его запаха, Тижес поняла, что он испуган. «Теперь это планета в безопасности». После того, как мы доставим тебя домой для разбирательства, я планирую возглавить экспедиции против остальных баз и колоний землян. Надеюсь, больше никому не придётся убивать. Тиша не ответила. Она сидела среди обломков, пока другие продолжали поиски. Стражи выглядели измотанными после долгого плавания и битвы. Наконец даже Ирон это заметил и объявил перерыв. 2 часа на отдых и питание, потом мы возобновим работу. Стражи собрались в эпицентре удара торпеды, где сила взрыва разметала весь мусор. оставив удобное открытое пространство. Они попадали на дно и безвольно лежали там точно спящие люди. И Руна подошел к Тижес и сел рядом. «Я хочу, чтобы ты пообещала не пытаться бежать, иначе мне придется снова тебя связать». «Мне некуда бежать», — ответила она, предлагая вернуться на базу и позволить стражам восстановиться и отдохнуть. Привезти сюда рабочую группу, чтобы вычистить человеческие артефакты можно позднее. «Мародеры могут появиться прежде. Я считаю, лучше будет убрать все сейчас». «Скажи, что ты собираешься со всем этим делать?» «Мусоросжигательная поверхность уничтожит все. Залу мы развеем и увезем недогоревшие части. Никаких следов инопланетного вмешательства не останется». «Ты мог бы сохранить записи аборигенов. Они мало висят и позволят обогатить наши знания об этой цивилизации». «Нет», — ответил Рона, — «они будут искушать тебя и тех, кто думает так же, как ты. Вы пожелаете узнать больше. Сначала зонды, потом пилотируемая экспедиция». Туда, куда доходят исследователи, вскоре появляются завоеватели и эксплуататоры. Мы можем избежать моральной войны, только оставаясь дома на родной планете в пределах наших сообществ». Утижес не было на это ответа. Она чуяла запах собственной тоски и отчаяния. От мысли о возвращении на Шалину и жизни в согласии, разделявшем идеи Ироны, хотелось умереть. Вероятно, она сможет сопровождать пленников людей на землю, если, конечно, Ирона намеревался отправить их домой. «Что будет с пленными?» — спросила она. Ирона не ответил. Тижес взглянула на него и увидела, что он завороженно смотрит, как в воде клубится какое-то темное вещество. Через мгновение она поняла, что вещество выходит из дыры в скафандре начальника чуть ниже шлема. Из нее высовывалось острие с мелкими зазубринами. Прямо на глазах Тижес оно скользнуло обратно в дыру, а Ирона упал на бок в облаке крови и пузырьков воздуха. За ним стоял и матарианин и кормовыми усиками чистил клешню от крови. Затем он повернулся к Тижес. «Я сдаюсь, я не буду драться!» Она наклонила голову и вытянула верхние руки вперед в традиционном жесте подчинения, но потом поняла, что ее движение до жути похоже на угрожающую позу Ильматариан. Тогда она прижала руки к телу и попыталась свернуться клубком. Ильматарианин приставил острый конец клешни к ее загревку и сдал несколько громких щелчков и хлопков. Мгновение спустя кто-то застучал в ответ металлом о металл, и Тижес увидела человека. Он перевернул её на спину и попытался оглядеться в лицо под шлемом. "Тижес", воскликнул Роберт Фриман. "Вы в порядке?" Тижес указала на сломанный динамик и прокричала: "Я не чувствую повреждений". "Хорошо, я боялся, что долгощуп вас заколет". Он пошёл в разнос от того, что сделали с его домом. "Иммотаряне спаслись?" "Большинство, с десяток. Кое-кто из поднастерия в долгощуп и парочка книжников были в гуще сражения, когда рванула торпеда. Остальные бросились на утёк". «Я прошу прощения, что не смогла обезвредить оба орутия». «Что?» «Я прошу прощения». «Нет нужды, вы спасли нам жизнь». «Я не могла позволить Ироне убить всех вас». Ильматарианин принес Робу два микроторпедных ружья. Человек взял их и что-то простучал по панцирю аборигена. Он осмотрел ружья, прикрепил одно из них к ремням на своем костюме и поднял второе, готовое к стрельбе. «Прикольные пушки», — заметил он. Южас посмотрел на стражей. Большинство из них стояли вытянув руки, а эльматарянин и ещё один вооружённый шулинским оружием человек стерегли их. Двое стражи лежали на дне, и кровь поднималась облачком над их телами. Скажи, что ты собираешься делать? спросила Тижес. Сейчас, ну, мы возвращаемся на хитоде. Первым делом я хочу сожрать что-нибудь похожее на сухпаёк и принять душ. В широкахвос идёт с нами. Долгощупи его люди займутся уборкой. Не должна быть со своими соплеменниками, сказала Тижес ставая. Да всё нормально. вы всегда вели себя достойно. Я вам доверяю. Блин, да вы нас спасли, когда они собирались убить. Это не меняет того факта, что я принадлежу к ним. Я не согласилась с Сероной, и он плохо обошёлся со мной, но я не с вами. Кажется, я понял. Можете сказать им, что мы никому не причиним вреда, если они не будут сопротивляться. До Хеттоды далеко, и если мы начнём драться, живым туда мало кто доберётся. Я скажу: "Не хочу новых смертей". 20 дней спустя командир Хорхе Эрнандес покачивался в невесомости в рубке вспомогательного экспедиционного корабля Марко Поло, глядя через плечо сенсор Спеца на изображение газового гиганта Укка и его лун. Что да есть? Ничего не вижу, на оптике пусто, по радио тихо, в инфракрасном тоже ничего. Если шолены здесь и были, то уже ушли. Командор Эрнандес ни за что не признался бы, как его радует эта новость. Поло был на пишкон сенсорными платформами, ракетами и лазерными зеркалками. Но каждый на борту знал, что все, на что они будут способны в реальном бою, истощить боезапас противника. Военным кораблем Пола не являлся, потому ООН и решилась направить его на Ильматар. Все специализированные боевые звездолеты сейчас роились вокруг Земли и Марса, готовясь встретить атаку с Шаллины. Мирная МАК ООН сменила маски и стала мирзвездным оборонным агентством, а исследователи вроде Эрнандеса вдруг заделались боевыми офицерами. Командеру не сильно улыбалось стать пушечным мясом, поэтому отсутствие на орбите Шоллинов было лучшей новостью за последнее время. Если, конечно, их тут действительно нет. Противник мог прятаться, притаиться за Эльматар или за одним из прочих спутников УКО. Может, у них даже есть супертехнологичный способ обдурить его датчики. Он бы предпочел узнать об этом теперь, до того, как началось торможение, и пока в топливных баках хватало горючего на обратный путь, а лучше сказать для бегства. Отправить луч на станцию на поверхности. Скажи, что мы здесь из-за Просе оперативную сводку. Мос потратил на сообщение 5 минут и затем покачал головой. Нет ответа. Может, всех забрали шулины или начисто разбомбили. Продолжай попытки, пока не останется 10 минут до времени Т. Стоп, подождите. Кое-что есть. Звучит как марзянка. Должно быть, они потеряли радиовышку. Мос вызвал справочник по азбуке Морзе. Вот оно. Шосвалили 2 недели назад, забрали 16, четверо мертвы, устраняем ущерб. Спроси, что случилось, каким удалось прогнать Шулинов. Нужно им что-нибудь. Говорят, что захватили станцию, или матаряне их выгнали. Сейчас ок. Подождите ещё. Пришлите верёвок сколько есть. Ильмы хотят учиться. Ну хорошо, сказал Эрнандес с полной растерянностью. Экипаж продолжать подготовку к торможению. И тише добавил. Сам спущусь с первого модуля. Хочу услышать всю историю целиком. Взрослый плыть хватать человек на камне, сказал широка хвост. Они с робом покачивались в приятном тёплом потоке у реактора станции, наблюдая, как смешанная команда из людей и ильматариан грузит энергоустановку субмарины на крышу подъёмника. Из капсулы откачали воду и снова установили на кабель. Она была готова к экспедиции на поверхность. Мы не можем остаться дольше, сказал Роб. Тут не безопасно. Шолины могут вернуться, привезти ещё войска или корабли. Много взрослых бит захватчиков. Ага, вы, ребята, крепкие орешки. Руплянива задумался, как его компьютер переведёт эту фразу. Но не правильно подвергать вас опасности. Мы законсервируем басу, а когда Шумиха уляжется, пришлём к вам посла. Люди плыть вниз к дому? Точно. Позже мы, хм, плыть, чтобы вернуться. Каменчик первый плыть вниз. Не, я нет. Я не смогу вернуться. Я провёл много времени под высоким давлением. Даже на таблетках несветят нервное расстройство. Медики точно запретят. Взрослое плыть вверх. Чево. Взрослая плыть вверх к дому, где много людей. Взрослая плыть к вослёд. Взрослая плыть мимо больших сфер. Всё раквост, я не уверен, что ты сможешь когда-нибудь выбраться за пределы Ильматар. Вся эта ерунда с давлением. Взрослая хватать много смуток. Взрослая хватать числа. Взрослая держать инструменты. Взрослая плыть мимо больших сфер. Ну я уверен, когда-нибудь вы выйдете в космос. Может, мы вам построим что-то типа аквариума с компенсацией давления, чтобы путешествовать в нём. «Затащить наверх всю эту воду будет той еще задачкой, но мы что-нибудь придумаем». Широкохвост порылся в одной из своих поясных сумок и протянул Робу вырезанную из камня коробочку размером в вейсбольный мяч. Риман нащупал зазор плотно пригнанной крышки. «Это мне. Хочешь, чтобы я оставил ее или чтобы просто посмотрел?» «Взрослый, помещать камень в дом человека?» «О, спасибо, Широкохвост. Мне приятно. Ты сам ее сделал». Роб осторожно приподнял крышку и заглянул вовнутрь. Он долго молчал, а когда заговорил снова, его голос дрожал, несмотря на то, что вода была тёплой. Где ты это взял, широкохвост? Месяц спустя последний посадочный модуль поднялся с поверхности Ильматор с двумя пассажирами на борту, четырьмя тоннами обростов и артефактов, а также с десятью человеческими и шоленскими трупами, сложенными в один контейнер. Алисе никак не могла привыкнуть к свежему воздуху. Даже после экстремально медленного подъёма в восстановленной капсуле её лёгкие по-прежнему переполняли аргон и углекислота. Она почти ощущала, как эти газы сочатся из её пор. Гайморова пазуха и заложило лицо отекло. Внутри модуля было потрясающе тепло и сухо. Алисия с наслаждением провела рукой по чистому тканевому чехлу сиденья. Она твёрдо решила провести свой первый месяц на земле в Тунисе или Лас-Вегасе, купаться в солнечных лучах и каждую ночь спать на чистой простыне. На соседнем сиденье притих Роберт, время от времени поглядывавший на резной каменный ящичек, который вертел в руках. С тех пор, как они загрузились в подъёмник, он ушёл в себя. По пути наверх Алисию это мало заботило, к сказала собственная усталость и голод, а в тесную капсулу набилось 6 человек, так что об уединении не стоило и мечтать. Но если так пойдёт дальше, возвращение домой покажется ей очень долгим. Из кабины донеслись звуки радио и сухие реплики пилотов. В иллюминаторе заваливалась назад белоснежная поверхность Ильматор и с пещеройной линиями и бледными пятнами. Экран над сиденьем показывал экспедиционный корабль, окруженный хороводом шаттлов и беспилотников. Алисия не могла больше молчать. «Что случилось?» — спросила она. «Ты словно живой труп с тех пор, как мы ушли из Хитоды. Что-то не так? Постравматический стресс?» «Это мне дал широко хвост», — сказал Роб. «Он отобрал ее у одного из бандитов. А где это взял бандит, не знает никто». Судя по поверхностной эрозии, штука довольно старая. И почему на тебя так огорчает? Я не огорчён, я Ладно, смотри сама. Руп передал коробочку Алисе. Та открыла её и взглянула внутрь на предмет уютно устроившийся в нише, который хранила его, как долго. Давай, настаивал Руп. Посмотри на свет. Алиса аккуратно вынула содержимое коробки. Несмотря на зазубренные царапины, оно всё ещё оставалось прозрачным. Это была линза.